Положение немецких солдат в битве на Марне было незавидным. И когда французские врачи наугад вскрыли несколько их трупов, то в желудках обнаружили лишь красные комки кормовой свеклы. Кажется, немцы уже созрели для поражения, натощак атакуя французов. Шлиффен наверняка был гениальным стратегом. Но вершиной германской стратегии стала все-таки продуктовая карточка.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 Между тем, в прусском Мариенбурге полковник Макс гофман объяснял пассивность Рененкамфа эпизодом на вокзале в Мукдене, когда Самсонов дал Рененкамфу по морде. Не думайте, что Рененкамф забыл этот случай и не пожелает отомстить Самсонову за свое публичное унижение. Пришлось потревожить сладкий сон Гинденбурга. «Решайтесь, мой генерал», — сказал ему Людендорф, — Я как ты скажешь, — мудро отвечал Гинденбург. Самое пикантное во всем этом — хотел того или не хотел Людендорф. Но так уж получалось, что все-таки не собака крутила хвостом, а хвост раскручивал собаку. Людендорфу поневоле приходилось следовать за мнением Макса гофмана Именно на том... убеждении что Рененкамф не придет на помощь Самсонову, мы и будем строить всю операцию. Неизвестно кто, Людендорф или гофман но один из них подошел к телефону на чистом русском языке и сказал, — Генерал Клюев, здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич, рад вас слышать.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 под косящим огнем вражеских пулеметов, и все лишь ради того, чтобы не прослыть трусом и заслужить прозвище «молочага». Во всех армиях мира офицеры шли в атаку позади солдат, а в русской офицер шел впереди солдат, помахивая тросточкой или былинкой травы, почему самые первые пули доставалось непременно ему. Выговоры не помогали. Я же... офицер черт возьми оправдывались молчачаги с кого же как не с меня брать пример солдат